Я помню этот вечер во всех подробностях. Помню ледяное консоме в чашках и филе палтуса, и горячую баранью ногу. Я помню сласти и фрукты, поданные потом. В канделябрах были новые свечи, белые, стройные. Они казались очень высокими. Занавеси здесь тоже задернуты, чтобы отгородиться от серого и скучного вечернего света. Как странно было сидеть в столовой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 «Мы получили два часа назад вечерние газеты», — сказала она. «И нас с Джайлзом страшно поразил вердикт». «Что говорит Максим?» «Я думаю, вердикт всех нас поразил», — сказала я. «Но, милочка, это абсолютная нелепость. С чего Ребекки вдруг кончать самоубийством? Это совершенно на нее не похоже. Видимо, при дознании что-то напутали. Не знаю. А что говорит Максим? Где он?»